Из угла, где располагался зверек, послышалось злобное шипение, и Лола подумала, что уж слишком Леня резок. Видно же, что ветеринар уже на грани нервного срыва, боится человек за свою жизнь, а пожаловаться и то некому. Она улыбнулась Щеглову одними глазами и указала на своего компаньона, мол, не отстанет он, такой настырный, все равно придется... Рассказывать. Ладно. Николай Романович тяжело вздохнул. Вижу, что деться мне некуда. Везде найдете. Так что задавайте ваши вопросы. Я знаю, что вы имеете определенное отношение к делу Чурлениса, начал маркиз. Вы являлись его соседом по подъезду. Ваша квартира находилась внизу, как раз под его. Поэтому вас допрашивали в связи с его исчезновением, а точнее в связи с исчезновением замечательного алмаза, как его Северная Заря? Так? Да будь он не ладен этот алмаз, будь оно все проклято. Вот как узнал я про эту историю, так с тех пор и нет мне покоя. Давайте по порядку, прервал Щеглова маркиз незаметно взглянув на часы. — Да, конечно. — Значит, с Чурленисом я знаком был мало. Так, в лифте столкнешься или во дворе иногда, поприветствуешь по-соседски, да и все. Жена, конечно, все сплетни мигом про него принесла. И ювелир-то самый лучший, и в доме у него одна комната, как сейф, И все стены в этой комнате в стеклянных витринах, а в тех витринах сплошные бриллианты невообразимого размера. Ну, знаете, как женщины любят разные побрякушки. Бриллианты — лучшие друзья девушки. Поддакнула Лола мечтательно. Вот-вот, она тоже так говорила, вздохнул Щеглов, из чего Лола сделала вывод, что жены этой давно нет. Причем ничего с ней не случилось, просто они развелись. Да это и так ясно, видно, что в квартире женской руки нет, холостяк живет. «Так что я Чурлениса этого заочно не взлюбил», — признался ветеринар. «Хотя лично мне ничего плохого он не сделал». «Он вообще больше дома сидел, не светился». «Ну, ясно почему при его-то работе». И в тот день, будь он проклят, ничего, так сказать, не предвещало. Я про ту историю с экспертизой Алмаза этого знать не знал. Сами понимаете, про такое в газетах не напишут и по телевизору не покажут. Ну, то есть про выставку драгоценностей жена что-то такое говорила... Кажется, с подружкой туда собралась. Но я своим занят был. Работал тогда выездным ветеринаром. Мотался по городу и области. А в тот день что-то заболел я. Отравился, что ли. В общем, все вызовы отменил. Потому как из дому выйти не мог. Худо мне совсем было. Температура даже. Но все же врач. Принял там что-то. Думал, к вечеру полегчает. Полежал немного. Бумаги в порядок привел. Ползу на кухню, чтобы чаю крепкого выпить. И слышу сверху музыка. Опера какая-то. Поют, заливаются. Сначала тенор, потом хор, потом дуэтом. А у нас в доме так тихо. Моя квартира и соседская... Раньше одной большой были, их уже давно разгородили, а у Чурлениса наверху так большой осталось. Как-то рабочие нас залили, жена бегала ругаться, говорила, что все стены переломали, и где у нас кухня, там у Чурлениса кабинет. Зверек осторожно прокрался через кухню и подошел к Лолиному стулу. Лола медленно опустила руку, и он понюхал ее, затем фыркнул, совсем как оскольд и отскочил. Значит, сижу я, чай пью, вдруг слышу за стеной шум какой-то. А у нас дом старый, дореволюционный еще, и там было такое устройство — кухонный лифт. Это в основном, чтобы дрова на верхней Этажи поднимать. А то будет дворник таскать по лестнице, мусорить. Еще заденет приличную чистую публику. Но потом, сами понимаете, надобность в этих лифтах отпала. Сначала чистой публики не стало, а потом паровое отопление провели. И заделали мы все эти шахты, кто как умел. У нас-то с женой тогда ремонт так себе был плохонький. Так дыра это просто плитой из ДСП закрыта была. Вот сижу я, слышу стук. А потом вдруг ДСП моя ломается, и вылезает оттуда Чурленис с собственной персоной. Я, конечно, челюсть отвесил, а он и говорит. «Извините, сосед, так получилось, и вот вам деньги за ремонт». Я опомнился. «Да какой там ремонт?» говорю. «А что случилось-то?» А он. «Форс-мажор случился. А вы уж по-соседски мне удружите, никому не говорите, что меня видели». И пошел себе к двери, а я остался. «Что делать?» «За ним бежать. Так я в одних трусах дома сижу. Опять же чувствую себя неважно». Подумал я тогда, что ювелирный бизнес все же криминальный и что наехали на Чурлениса грабители по полной программе. Так что соседу в этом случае помощь — святое дело. Ну, приставил кое-как свое ДСП к стенке, укрепил, да и пошел полежать. Заснул и все забыл. А вечером жена прибегает. По дороге уже все узнала и что ювелир пропал, и что алмаз «Северная заря» вместе с ним, и что милиция по квартирам ходит, всех соседей опрашивает. Я тут призадумался, потом жене все рассказал. Да она и сама стенку проломленную увидала. Потом и говорит мне, что про это молчать надо, потому как могут и нас к этому делу приплести. неприятностей не оберешься. И то верно. Они разбираться не станут, запишутся участники, потом не отмоешься. И правда, приходил вечером участковый. Сказал, что завтра из милиции придут для официального допроса. Утром полегчало мне. Поехал на вызов к больной собаке. Приезжаю, а там и собаки никакой нет. А есть двое таких мордоворотов. И говорят они мне чтобы милиции ничего не говорил. Мол, не знаю, не видел, не слышал, болел и спал. И дают пакет денег, приличную сумму. Мол, если все пойдет как надо, то еще дадут. Я говорю, оно-то так. Да только про лифта -то кухонный, все равно узнают милиции. За это, говорят, не беспокойся. Пришлем тебе человека, все сделает». И точно. Приезжаю домой. А там уже мужичок такой ждет разбитной работящий. Вошел в квартиру, осмотрел фронт работ. Это, говорит, заделать ничего не стоит, пара часов работы. Вот наверху, говорит, когда делали, так долго пришлось возиться, там сложнее все. Потом так спохватился... Что лишнее болтает и замолчал. А только я понял, что это тот тип, что ремонтом у Черлениса в свое время занимался, то есть про кухонный лифт знал. Ну, смотался он к машине своей, принес все необходимое и правда заделал дыру, как и не было ее, еще и плиткой заложил и денег не взял. За все сказал уже заплачено. И вообще, я у вас не был. Я сегодня на другом объекте работал. Меня там десять человек видели. — И все? И вы не узнали, кто такой, откуда? — Я нет. Но жена, пока мы на кухне были, проверила его куртку и нашла там права на имя Миколайчика. — Вот как! — оживился Леня. — Тот самый Миколайчик который в аварию попал со смертельным исходом? — Зачем, спрашиваете, если сами все знаете? Горько вздохнул Щеглов. — Предусмотрительная женщина, ваша жена. Вернула Лола, чтобы разрядить атмосферу. — Бывшая. — Очень нехорошо, — расстроилась Лола. — Что не скажи, все его задевает, все ему больно. Просто не мужчина а какое-то ходячее несчастье. А потом что было? Маркиз снова взглянул на часы. Ну, приходил парень из милиции, устроил мне допрос по всей форме. Я сказал, как велено. Ничего не видел, ничего не слышал, болел, спал. Он требовал больничный предъявить. Какой больничный, говорю? Сам на себя работаю. Кто мне его оплатит? В общем, он не сильно старался, отработал свое, да и ушел. Потом к следователю вызывали. Я то же самое твердил. Ну, отвязались. А через некоторое время в почтовый ящик еще конверт с деньгами положили. Ну, я и подумал, что хорошо бы свою клинику ветеринарную открыть. Надоело мотаться по городу. То коту ногти подстричь вызывают, то собаки за нозу из лапы вытащить. А я, в общем, дипломированный специалист. Могу что-то серьезное делать. Но, однако, светиться тоже не стоит. Жена, говорит, могут поинтересоваться, откуда вдруг у нас деньги взялись. И надумали мы тут ту квартиру продавать. И уедем подальше, и деньги будут, так сказать, официальные. Сунулись в одно агентство. Как-то не понравилось нам. А тут вечером звонок. Я, мол, такой-то риэлтор, готов помочь с продажей квартиры. Это вообще мой дом. Я тут уже несколько квартир продавал, покупал. Ну, пришел, осмотрел все. Будем, говорить, работать. Сам такой вежливый, обаятельный. Жене комплименты говорит, словами сыплет, как горохом. «А как увидел на кухне плитку новую?» Глаза так и загорелись, хотя ничего не сказал. И понял я, что он полностью в курсе, информированный человек. А жена тогда и спрашивает. «Что, верхнюю квартиру тоже вы оформляли на продажу?» «Да», — говорит. «В свое время с господином Чурленисом мы сотрудничали, а теперь, конечно, все там неясно, все сложно, поскольку хозяин пропал». Непонятно, что с квартирой будет, а родственников у него прямых нет. И фамилия Рейлтоа этого...» — начал Леня. — Венский. — Игорь Венский. Щеглов помрачнел. — Тот самый. Тут маркиз едва не подпрыгнул на стуле, потому что Лола больно ущипнула его забок. Кончай над человеком издеваться! — говорил ее грозный взгляд. «Видишь же, что ему и так хреново. Не будь скотиной-то последней». «Вы продолжайте, продолжайте», Лола улыбнулась несчастному ветеринару. «Рассказывайте, что дальше было». «Да что дальше?» Щеглов уныло пошевелился. «Купил я клинику, окунулся в работу. Раскрутился помаленьку, потом жена ушла. «Ой!» Лола поглядела на ветеринара с сочувствием и погладила его по руке. «Да ладно!» — это уж давно было. Он отвернулся. «Я работал много, клиника, в общем, процветала. Кузю он завел. Он с нежностью посмотрел в угол, откуда их неумон смотрел настороженно. А как вы связаны с мадам Снегиренко?» «С Майей?» — удивился Щеглов. — Вы это знаете? — Я же вам уже сказал, что знаю многое, — заявил Маркиз, и Лола едва не поморщилась. Для того самодовольно выглядел Ленька. — Мы с ней в одном классе учились, — усмехнулся Щеглов. — Школьная дружба у нас сохранилась. Но виделись редко. У нее муж был такой... Ну, вы верно знаете. — Угу. Кивнул Лёня. В общем, праздники вместе не отмечали. Так, иногда позвоню ей, с днём рождения поздравлю или с новым годом. Ту историю с пропажей алмаза мы не обсуждали, сами понимаете, я говорить об этом не хотел. Ну, проходит время, и узнаю я случайно, что муж Май умер скоропостижно, прямо на рабочем месте. Я, конечно, позвонил, соболезнование и все такое, и по голосу ее не узнал. Рыкнула, как медведица, мол, сейчас некогда, разберусь с делами, с тобой свяжусь. Ну, думаю, это горе так на женщину повлияло. Хотя, честно сказать, никакой любви особой между ними не было. Это даже на мой непросвещенный мужской взгляд ясно — Тут Николай Романович взглянул на Лолу. Она улыбнулась в ответ. «Прошло, наверное, полгода. Назначает мне Майя встречу. И ходу про дело чур вспоминает. Я удивился. Ты-то тут при чем?» Спрашиваю. Она посмотрела так сердито. «От мужа, — говорит, — по наследству мне много чего досталось. Все его дела и связи ко мне перешли». И голос такой низкий, и челюсть квадратная. Ну, вылитый прокурор Снегиренко. Уж я, Маю, с детства знаю, а тут просто мурашки по коже. Как я вас понимаю, вздохнула Лола. Потом посидели, кофе выпили, пирожные она съела. Смотрю, нормальная женщина, все как раньше. И рассказала она мне, что дело это муж ее курировал с самого начала. И они там в прокуратуре знали, что стоит за похищением алмаза Северная заря некий уголовный авторитет по кличке Влас. А так он Власенков Анатолий Иванович. Все точно знали, что он в деле замешан, но никаких улик, естественно, против него не было. И сам Чурленис пропал. Но прокурор в курсе был насчет кухонного лифта. Кто-то из свидетелей проболтался, или еще каким путем узнали. Но прокурор Снегиренко тоже был непрост, и свою выгоду очень хорошо понимал. Так что окольными путями он дал понять этому власу, что полностью в курсе событий. За это влас ему отстегнул приличную сумму. А Майя как раз тогда бизнес начинала. Вот деньги, кстати, оказались. Тут ветеринар закашлялся и выпил полчашки остывшего чая с залпом. На прощание Майя мне и говорит, чтобы сидел тихо. У нее, мол, все под контролем. И если не зарываться, то дело это нас и не коснется. Потому как власть все еще в силе, и не дай бог ему о себе напомнить... Мигом его люди в порошок сотрут, и концов не останется, как самим Чурленисом. Потому что не ясно, чего Чурленис согласился тогда алмаз похитить. Не то запугали его сильно, не то шантажировали, не то алчность заиграла. Но она, моя, точно знает, что в живых этого Чурлениса давно уже нет. Но я говорю, про то я и сам догадался». На том и расстались мы с ней. Их умон Кузя подошел, и вдруг прыгнул Лоле на колени, изящно выгнув шею. «Какой хорошенький!» — тихонько сказала она и погладила зверька по спинке. «Потом, несколько лет, мы с Майей вообще не встречались. С ней общаться стало просто невозможно», — продолжал Щеглов, взглянув на Лолу с легкой ревностью. «Не женщина!» А монстр какой-то. Но дела у нее в гору шли. Бизнесом своим ворочила она отлично. И тут вдруг буквально в прошлом месяце звонит она сама и приглашает встретиться. Да не в ресторан позвала, а домой к себе. Есть разговор, говорит, серьезный и не для посторонних ушей. «Я уж просто в мыслях терялся, зачем я ей понадобился». Но что на самом деле творится, это мне и в страшном сне присниться не могло. Потому что встретила меня Майя по-хорошему. Стол даже накрыт у нее был, еда там, вино. «Быть не может», — подумала Лола. И их невмон Кузя легонько цапнул ее за руку. Мол, соображаешь, что к чему. «Я ж грешным делом подумал, не имеет ли она на меня виды», — усмехнулся Щеглов. Тем более, что смотрит так ласково, и голос такой мягкий, опять же, стол накрыт и все такое. А как вела меня в курс дела, то и аппетит пропал начисто. Значит, сообщает она мне, что тот криминальный авторитет, Влас, приказал долго жить, или, по ее собственному выражению, откинул копыта. И теперь в связи с его смертью открылись новые обстоятельства в деле Чурлениса. Во-первых, теперь она точно знает, что камня у Власа нет и никогда не было, потому что Чурленис то ли хотел его нагреть, то ли подстраховаться решил, потому как верить такой сволочи, как Влас, это уже совсем ума лишиться надо. В общем, в квартире Чурлениса камня не нашли». И до Власа он тогда не доехал, потому что по дороге умер. Или убили его, теперь уж никто не узнает. Потому что тот человек, который должен был забрать алмаз у Черлениса и его убить, алмаза не привез. И сам погиб в автомобильной аварии буквально на следующий день. То есть, куда алмаз делся, никто не знает. А Влас про это молчал чтобы авторитет свой не терять.